Он проснулся от резкой боли. Внутренности раздирала мучительным спазмом. Жгучая боль тянулась от лобка и поднималась к ребрам, пронзая спину с такой силой, что ему показалось, что сейчас у него хрустнут позвонки. Он раззепил глаза. Свет погасили. Весь этаж был погружен в темноту. Что с ним такое? Ответом на его немой вопрос стало громкое бурчание в животе сопровождаемое нестерпимым сжением в области ануса, острое кишечное расстройство. Расплата за то, что весь день вливал в себя гадость, выдаваемую за красное вино, а может быть, пищевое отравление? Или страх? Страх, не покидавший его с вчерашнего дня и вот теперь взорвавшийся где-то в самых печенках. Он скатился на бок, сжав руками живот и опустил ноги на пол. Кружилась голова, ноги дрожали срочно в сортир. Больше он ни о чем не мог думать. Согнувшись пополам, он сунул в карман нож и, шатаясь, побрел дверь. Каждый шаг отзывался новым всплеском резкой боли. На пороге он остановился, ухватившись за косяк. Кажется, в начале коридора он видел туалет. Но вот хватит ли у него сил добраться до него? Он шагнул в темноту, привалившись к стене. Руки по-прежнему сжимали живот. Со всех сторон доносились звуки. Одни... Кашляли, другие пускали ветры, третьи храпели. Кое-как он дотащился до санблока. И здесь его взору открылась сцена кариды. Двое дежурных навалились на мужчину, который намертво вцепился в кран. Януш видел только его глаза, озаренные безумием. Мужчина не отбивался и не кричал, целиком сосредоточенный на своем трофее. Санитары также молча упорно оттаскивали его от раковины. Нет, в этой свалке ему делать нечего. Душевые, там тоже есть сто лет. Он толкнул застекленную дверь, повернул направо, вышел во двор. Ледяной воздух на краткий миг принес иллюзию облегчения. Все вокруг замерло. Даже собаки на крыше первого корпуса угоманились. Януш понятия не имел о том, который теперь час... Он стоял погруженный в пучину ночи, в пучину боли. Из последних сил он обошел корпус подонков общества. Свет в душевой не горел. Вот и красные двери, белая кафельная плитка. Помещение помещении царила чистота. Сильно пахло дезинфекцией. Он толкнул дверь ближайшей кабинки. Занято. Изнутри раздавались стоны, сопровождаемые звуками упражнений кишечника. Следующая кабинка оказалась свободна. Он открыл дверь головой, протиснулся внутрь, развернулся, спустил штаны и сел на унитаз, даже не дав себе труда запереть задвижку. Внутренность вот-то резали острым ножом. Наконец-то! От облегчения он едва не вздохнулся. Веки от наслаждения закрылись сами собой. Он извергал из себя зло. Живот еще болел, но эта боль была ничто в сравнении с чувством блаженства. Он прислушался к звукам, доносящимся из соседней кабинки. Он и сам издавал точно такие же. Что ж он стал одним из них? Собрат по дерьму, соратник по помойке. Здесь, в сортире, он принимает боевое крещение. И вдруг он застыл. Перед ним кто-то был. Не поднимая головы, он приоткрыл глаза. В паре сантиметров от его конверсов стояли начищенные до блеска ботинки фирмы «Уэстон». Его охватила паника. Как это могло случиться? Он не запер дверь. И человек проскользнув в кабинку вслед за ним, только, в отличие от него, не забыл задвинуть защелку, все это, пока он облегчался. уж продолжал притворяться, что не замечает творения. Микнула мысль о румынах. Но нет, румыны не монтировались с Уэстиной. Он слегка приподнял голову. Узкие, безупречно покроя костюмные брюки, выдавали свою принадлежность к одной из лучших итальянских фильмов. Еще чуть выше он увидел руки. Руки сжимали трубный хомут. Нейлоновый шнур с насечками на внутренней поверхности. Штука, знакомая рабочим всего мира. А им вот откуда это было известно? Он быстро поднес горло ладонь. веревка впила ему в запястье. Он сжал пальцы и в кулак, ослабляя давление на горло. Пока убийца готовился повторить попытку, Януш резко вскочил и со всей силы ткнул ему в подбородок. Голова вспыхнула от боли. Януш рухнул на сиденье унитаза, сдерживая рвущийся наружу крик. Нападавший выпустил свою удавку. Он подшатывался, сотрясая стен к кабинке. Януш не стал тратить время на то, чтобы надеть штаны, и левой рукой, правая прежней была прижата к горлу, толкнул убийцу вон. Ничего не произошло. Только сейчас он вспомнил, что дверь открывается внутрь. Он нащупал задвижку и дернул ее в сторону. Дверь подалась. Но выскочить он не мог. Путь закрывал своим телом убийца, который, похоже, начал приходить в себя. — На помощь! — зарал Януш. И в этот миг, именно в этот краткий миг, он понял, что его жизнь висит на волоске. За порогом кабинки прямо перед ним стоял второй убийца с пистолетом в руке. Он мгновенно узнал его. Один из Сагледатаев, следив за ним в квартале фляминг, один из тех, что устроил бойню на пляже в гитаре, Человек в черном поднял руку с пистолетом. «На помощь!» Первый из нападавших заграживал ему обзор. Вот он все так, шатаясь, не отрывая рук от лица, вывалился из кабинки. Януш поднял руки и резко захлопнул за ним дверь. Затем скотчился на сиденье, прикрывая локтями голову и снова крикнул «На помощь!» Ответом ему была тишина. «Ни грохота выстрелов, ни дождя из пуль, ни боли, ничего!» По ту сторону дверцы больше никого не было, он это почувствовал. Свободной рукой Януш быстро подтерся, в нем еще сохранялись остатки достоинства, натянул штаны. И все это время он беспрестанно орал, даже не орал, а визжал, как свинья, которые режут горло, на помощь. Во дворе послышался топот. Сейчас его спасут. Он еле-еле успел спустить воду, и тут на него напал нервный смех. Он жив! Януш выбрался из кабинки и с трудом высвободил пальцы из захвата удавки, помогая себе зубами и свободной левой рукой. Ему хватило ума застегнуть воротник рубашки. Давать какие бы то ни было объяснения по поводу нападения он же точно не собирался. Хлопнула дверца. Он обернулся, охваченный новым приступом паники, и обнаружил взлохмаченную голову мужчины с длинной, как у библейского пророка, бородой. Всего лишь его собрать по несчастью из соседней кабинки. Януш махнул ему, успокаивая, и застегнул последнюю пуговицу на штанах. А мертвевшие пальцы правой руки не желали слушаться. Он склонился над раками и подставил лицо под струкю воды. В кармане и брюк что-то перекатилось. Нож! Он не сообразил им воспользоваться. Просто-напросто забыл, что у него есть нож. — Ты густо? — Нравится. Вместо ответа пленник с выпученным от ужаса лицом издал нечленораздельный крик. Он дышал через рот, поддерживаемый в открытом состоянии с помощью расширителя, древнего стального инструмента времен Первой мировой войны. Ты густа? Человек попытался помотать головой, но не двигалась она. Намертво прикрученная кожаным жгутом к спинке стула его вырвала кровью. Лицо его представляло собой месиво из переломных костей и хрящей. Но глаза безотрывно следили за змеей, обернутой вокруг запястья палача. Ты куста? Это наконина, ложная водяная кобра, что водится в аргентинских болотах. Черная с позолотой. Вообще-то она не ядовитая, но сейчас, когда ее хорошенько разозлили, шея у нее, все раздувается и раздувается. И вот змея в нескольких сантиметрах от открытого рта пленника. Тот застонал и зарычал, беспомощно дергаясь, Змея изогнулась, покачала треугольной головой, издала свист и ужалила пленника в губы. Ей было страшно. Она хотела спрятаться, заползти в привычную тёмную влажную щель. — Ты густа? мужчина еще пытался кричать, но звук застрял у него в лодке. Палач сунул змею ему в рот. Рептилия проворно скользнула в пищевод в надежде обрести надежное укрытие. Метровые длины существо, стоящее из мышц, чешуи и чуть теплой крови, исчезло в горле обреченного, вызвав мгновенные удушки. А она и с криком проснулась. В комнате было тихо, если не считать ее собственного шумного дыхания. Тихо и темно. Где Она. Голос отца звучал совсем рядом. «Ты густо?» И даже слышался змеиный сист. Она икнула и расплакалась. В голове стоял туман. В полумраке и почудили, что она видит трости, ботинки разной формы. Она в спальне отца? Нет. Это гостиничный номер. Она в Биорице. Она ведет расследование. Эта простая мысль принесла ей некоторое облегчение. Но сон не желал покидать сознание. Болела челюсть, травмированная расширителем. В горле извивалась наканина. Она и закашлялась, и растерла шею. Теперь она окончательно проснулась. Но вместе с ясностью ума вернулись и воспоминания. Воспоминания, которые терзали ее каждую ночь. Она нащупала на тумбочке часы. Ее не интересовало время, ее интересовала дата. 18 февраля 2010 года. Пора уж забыть Хромова. Она давно не маленькая девочка, она взрослая женщина. Она полицейский. В комнате было невыносимо жарко. Она приподняла, чтобы проверить электрический регулятор батареи, но не смогла высвободиться из-под липкой простыни. Неужели она столько вспотела? Она и зажгла ночник. Постель была вся в крови. В следующую секунду она поняла, почему. Руки и исполосованные, сплошь в зияющих ранах. Восемь лет она к ним не прикасалась, и вот во сне вернулась к прежнему. Если бы у нее оставались силы, она бы разрыдалась. Но тут включилась логика, логика детектива. Каким орудием она нанесла себе все эти порезы? Где орудие преступления? Она поискала в постели и нашла в складках простыни осколок стекла. Подняла глаза к окну целехонько, дошла до ванной комнаты, а окошко было разбито, полусеяли многочисленные осколки. Она бросила себе под ноги полотенце чтобы не порезаться, приблизилась к умывальнику, к ней вернулся автоматизм полузабытых движений. Она включила холодную воду и подставила под струи изрезанные руки. Залепила раны туалетной бумагой, лучшие средства остановить кровотечение. Более она. Не чувствовала. Она вообще ничего не чувствовала. Вернее сказать, она чувствовала себя хорошо, как каждый раз. Она из обработала раны духами и забинтовала руки полосами все той же туалетной бумаги. Символично усмехнулась она про себя. Полное дерьмо. Вернувшись в комнату, она яростно содрала с постели простыню, одеяло и покрывала, скатала все это в ком и бросила на пол. Улики совершенного преступления. Только она замерла. Ей снова слышался голос отца, голос ее ночного кошмара. «Тай густо!» Вот почему она уродовала сама себя. Она мечтала кровью смыть себя о отрезать себя от собственных корней. Она села на незапятный матрас, прижавший спиной к стене и обхватив руками колени, и принялась раскачиваться взад-вперед, словно сумасшедший, запертый в палате для пульных. Она молилась Тихим голосом, по-испански, смотрела в одну точку и, не прекращая раскачиваться бездумно, повторяла, «Отче наш, сущий, на небесах да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле». В семь раздался звонок. «Все в столовую, быстрее быстрей!» Януш пошел вместе с остальными. После эпизода в туалете ему оказали первую помощь. Дали таблетку и модиума, остановившую понос. Выслушали его свидетельство. Он приуменьшил значение события, сведя нападение к стычке с другими бомжами. Но дежурному не поверили. Они подозревали румын. Януш поклял, что это были не они. Его отправили досыпать, пообещав, что завтра утром пригласят к директору для более подробного рассказа.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 После покушения в гитаре он еще сомневался, что ему угрожает опасность, но дело теперь прояснилось, он в списке на уничтожение. Януш решил, что удерет рано утром, так сказать, по-английски, не прощайся. Допрос полицейских ему ни к чему. Он пока не собирался возглавлять контакта с цивилизованным миром, особенно с полицией. В комиссариаты наверняка успели разослать его фотографию. А даже в благотворительные заведения вроде ночлежки и бесплатных столовок, где следовало ждать его появления. Да, именно так, выходит, надо смываться. И поскорее. На ворота ночлежки отправили только в половине девятого. Он задумчиво сидел на чашкой кофе с куском хлеба, когда в столовую поднялась суматоха. Его сосед по столу вдруг начал дрожать. За ним затрясся еще один Сидев через три стола, еще один за соседним столом, на всех присутствующих в столовой одновременно напала три сучка. Я нуж догадался, в чем дело. Эти мужчины и женщины больше восьми часов подряд не брали в рот спиртного. Им не нужно был кофе с тостами. Им требовалось свину. Некоторые из них вцепились в свои чашки. Другие содрогались в конвульсиях, отчего ножки стульев выбивали по полудропе. В клинике Пьера и Жанне, подобранные ночью бездомные, по утрам демонстрировали точно такие же симптомы. Каждая из жилы жаждала алкоголя, заставляя тело извиваться в судорогах, а остальные над ними смеялись и издевательски называли эту тряску дрожжементом. Янша огляделся. Примерно половина столовой содрогалась от спазмов. Вторая половина хохотала, повторяя, дрожамен, дрожамент. дрожамент Януш взял свой поднос и поднялся. Коллективный приступ эпилепсии с минут на минуту привлечет сюда большинство сотрудников ночлежки. идеальный момент, чтобы исчезнуть. Он ставил грязную чашку на стойку, когда его окликнул незнакомый голос. Жено? Януш обернулся. Перед ним стоял коротышка в черной вязаной шапке, пуховике, по ясным простой веревке. В глазах сиял огонек узнавания. Это было чудо, на которое он уже перестал надеяться. «Жанно! Неужто ты? Меня зовут Януш». «Ну да, я говорю, Жанну? Мужчина рассмеялся. «Тебе чего, совсем крышу снесло?» Януш промолчал. Он не помнил этого человека. «Шампунь!» — продолжал тот, и, сдёрнув с головы шапку, обнажил совершенно лысый череп. «Шампунь!» — повторял он и поскрёб голову. «Нет, серьезно, ты спятил, да? чё ты сюда опять припёрся». «А почему мне нельзя?» «Блин, это ведь совсем упился, а я много пью, как бочка, которая без дна. Так почему мне сюда нельзя?» «Из-за легавых почему же еще? Из-за всего остального?» Шум позади них все усилился. Сотрясение, крики, смех. Ночлежка просыпалась, и ее пробуждение больше входило на страшный сон. Янур схватил за руку шампунь и увлек его за собой в более-менее тихий уголок, где стояли термосы с кофе и банки с джемом. «Я нифига не помню, сечешь!» Лысый с философским видом снова поскреп лысину. «С каждым из нас такое случается». Где мы познакомились?» В Эмаусе? Ты там пахал? Вот почему на улице никто его не узнавал. И он же вовсе не был бродячим псом. У него была дыра, куда забиться. Общежитие Эмауса в Марселе. Он вспомнил парня, с которым столкнулся в поезде, проходившем через Биарица. Даниэль Легуэн. Собрат по Эмаусу. Вот он, след. С него и надо начинать поиск. Гвалт вокруг сделался непереносимым.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 и, как всегда, с горячим участием, зевак. Януш крепко взял за руку шампуни и подтолкнул его к выходу. — Пошли отсюда! Мимоходом он бросил беглый взгляд на сбившихся кучкой бомжей. — Нет, это не драка. На полу женщина, неподвижно, как мертвый. Он досталкал зевак локтями и пробился в центр толпы. Склонился над женщиной, встав на колено и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 Ей надо кислородную маску и искусственное дыхание. Пустить меня я умею. Легавых зайти. Наконец подоспели дежурный. Януш поднялся с колен и незаметно смешался с толпой. Следует полагать, что сейчас они вызовут врача. Шампунь как винтился в толпу, так и продолжал в ней стоять, изображая себе себя санитара-скорой. Януш еще раз дернул его за руку и потащил к выходу. Ворота успели открыть.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 Вчерашнее впечатление не обмануло Януша. Квартал перестраивался. Как водится, созидание предшествовало разрушению. Строительные площадки соседствовали с ветхими зданиями, глядевшими на улицу наглухо заколоченными окнами. Посредине на проезжей части возвышался мост, по которому мчались в автомобили, спешащие, казалось бы, скорее покинуть это пока еще малосимпатичное район возле дома с облупившимся фасадом прямо на земле лежали бомжи словно равину стены плач подумалось Януш. что они здесь забыли за ночку достают в ночлежку не пускают с бутылками вот все прячь свои запасы а тут стены в трещинах как раз бутылка поместится а уточком вышел и вот она родная никуда точиться не надо как то даже среди ночи встает хлебнуть в тихоря ясно дел слышь а куда мы ем «Сам не знаю, почему уж ответил. Я хочу увидеть море!» Домишко Банфисов напоминал полурассыпавшийся карточный домик. Четыре пустых стены окружали ничем не заполненное пространство. Мебель, одежду, утварь — все вынесли на улицу. Ни пола, ни потолка больше не было. Балки, сложенные штабелем, лежали возле дома. Чуть дальше сварились доски. В стенах зияли дыры. Их просверлили во многих местах, отыскивая вероятный тайник. Помещение покрывал слой известковой пыли, похожий на вулканический пепел. Внутри деловито основали жандармы, вооруженные зондами, молотками и металлоискателями, обстукивая и обшаривая каждый уголок пространства. Имущество Патрика и Сильвии Бонфис рассортировали по кучкам и разложили на полотничьях пленки. Над каждой из них соорудили навес из той же пленки, чтобы вещь не попортила дождем. Она и смедленно прошлась между этими импровизированными палатками. Она была в дождевике и резиновых спагах. Настроение хуже некуда. После кошмарного сна она больше не сомкнула глаз. Перечитала и выправила рапорт, и ранним утром отправила его по электронной почте судье. Простуда ее так и не отпустила. Кроме того, она поздорила с майором Мартено, утверждавшим, что он до сих пор не получил отчета о вскрытии тел, и это было не просто вранье, а наглое вранье. Одна куча состояла из электроводовых приборов посуды, Вторая — из одежды, постельного белья и полотенец. Третья — из предметов, извлеченных из ванной комнаты и туалета. Раковина, унитаз, ванна. Следующей оказались книги Бонфисов. Она из не покидала ощущение, что она ходит по лавке с таевщиком. Впервые за долгое время у нее согрелись руки. По пути в геотаре она остановилась возле аптеки и купила набор показаний первой помощи. Дезинфицирующий раствор, оживляющую мазь, бинты. В машине сделала себе перевязку. Волчица, Зализывающий раны. У нее зазвонил мобильник Лекос, Она укрылась под деревьем. «Я кое-что нарыл», — довольным голосом доложил лейтенант. «Слушаю». Лекос отправился в Чуан и хорошенько потряс ночного сторожа. Получил доступ к документам предприятия, лицензии, копии юридических актов, годовые отчеты, список клиентов, предоставленных фармацевтическими или промышленными компаниями, которые пользовались услугами агентства для охраны своих секретов. В сущности, ничего особенного». Здесь же выяснилось, что агентство принадлежит холдингу, основанному несколькими участниками. Она из ничего не поняла из описания фирм, перечисляемых лекозом. Дорог поступить в полицию, и ее младший коллега получил экономическое образование. Но из этой мешанины имен и названия она уловила одно. Холдинг входит в состав крупной французской компании «Метис» специализирующаяся на химическом производстве и расположенный в городе Борто. Это она уже слышала это название. «Что ты нашел по метису?» — в лоб спросила она. «Ничего. Или почти ничего. Сфера деятельности — химическое, сельскохозяйственное, фармацевтическое производство. Тысячи служащих всему миру, большая часть во Франции и Африке. И это все? А кто владелец? Это акционерное общество. Надо было копнуть глубже». Это невозможно. Сама знаешь. Я уж не говорю про то, что обыск я производил незаконно. Но главное, любой лишний шаг вперед, и мы упираемся в стену. Тебе уже сообщили, что назначен судья. Я встречаюсь с ним сегодня днем. Нам оставят расследование? Сегодня вечером узнаем. У тебя все? Не совсем. Утром появилась новость. Что за новость? Виктора и Януша засекли в Марселе. Мы получили сразу несколько донесений. Ночью он провел в ночлежке для бомжей. «Дать тебе номер телефона майора, который руководит его поисками».